Не случайно чужие проблемы решаются гораздо проще, чем собственные, и не потому, что они легче, просто меньше эмоций. Не хотите страха, сильных стрессов? Будьте готовы к любому варианту. Самый простой пример. В пробке можно переживать и злиться, а можно слушать музыку, можно диктовать книгу, можно руководить по телефону, тогда и не будет отрицательных эмоций. Проявляя сильные эмоции, раздражаясь или ненавидя, вы разбрасываетесь энергией. Не хотите давать кому-либо поддержку, не проявляйте эмоций, в том числе и отрицательных. Не будете раздражаться, и вас перестанут учить жить, перестанут доставать. Принцип силы в безразличии совсем не о том, что надо быть ко всему равнодушным, а о том, чтобы быть готовым к любому варианту развития событий. Вам безразлично, какой из возможных вариантов реализуется. В отряде, как только вы начинаете себя жалеть, начинаете выбирать полегче бревно или носилки, работа идет тяжело. Вы быстро устаете, у вас плохое настроение. Когда заставите себя перестать обращать внимание, сколько кирпичей вам дадут, какое бревно или мешок вам попадет, работа становится в радость и настроение улучшается. Когда я работал директором Центра содействия предпринимательству структурного подразделения областного правительства, политическая ситуация в области постоянно менялась. Каждый новый руководитель мог уволить меня просто потому, что ему на этом месте мог понадобиться другой человек. Я смог нормально работать тогда, когда убедил себя в том, что руководство имеет на это полное право, и я спокойно приму любое развитие событий. После ухода из депутатов я перепробовал самые разные способы общения с ГАИ – дружина, различные удостоверения. Но общение с инспекторами всегда проходило напряженно. В конце концов я выбросил все удостоверения, стал как все, научился правильно общаться, на основе взаимного уважения, и стал замечать удивительную вещь – после общения с инспектором ГАИ у меня улучшается настроение». Не надо переживать по поводу жребия, который предоставит противника. Вы готовы и к выигрышу, и к поражению. Вы сможете обратить себе на пользу любой из исходов. Знаете, что жизнь не заканчивается ни в том, ни в другом случае. Победа — подтверждение правильности выбора. Проигрыш обнаруживает слабые места. Это удача. Ведь вы и сейчас сильны, а если устранить явно слабое место, то сила возрастает многократно. Это и есть основа непобедимости. Не всегда можно выиграть, но всегда можно не проиграть. Выигрыш зависит и от противника, а вот проиграете вы или нет, зависит только от вас. Джордж Вашингтон не выиграл ни одного сражения, но он остался непобежденным, и он величайший герой Америки. Если хотите, чтобы вам говорили правду, реагируйте на любое известие одинаково. И на приятное, и на неприятное. Если реакция будет отличаться, то, естественно, сердобольные сотрудники будут приносить только приятные известия, и у вас сложится неадекватная картина мира. Неприятные известия – это не повод кого-то наказать, это задача, которую нужно решить. Люди не должны быть вынужденными пытаться догадаться, что именно доставляет вам удовольствие. Сталин не знал реального положения дел в Красной Армии. Как иначе можно объяснить ход военных действий в начале войны? Хотя он очень жестко пытался все контролировать. Ему сообщали то, что он хотел услышать. Как научиться быть безразличным? Основной прием – понижение значимости события. Вовсе не решается сейчас ваша жизнь. Просто реализуется один из возможных вариантов развития событий. Мы помним, что проблемы возникают при несовпадении реальности и ожиданий. Надо научиться составлять реалистичные прогнозы и не праздновать раньше времени. Как у Булата Акуджавы. А разве ты нам обещала чертоги золотые? Мы сами себе их рисуем, пока молодые. Для начала стоит понять, что различия между выигрышем и проигрышем не так уж и очевидны. Очень часто это просто ваша реакция. По ней люди и судят. Если я после первого срока депутатства принял решение больше в Думу не идти и сообщаю об этом своим знакомым, они смотрят на меня и не знают, хорошо это или плохо. Может, я нашел замечательную работу, о которой всю жизнь мечтал, или наоборот, я бился в истерике из-за того, что меня не включили в список. Они не знают. И только видя, что я улыбаюсь, они понимают. Да, хорошо, меня можно поздравлять. Если я говорю, что у меня сын поступил в Уральский госуниверситет, они тоже не знают, как реагировать. Может быть, для сына поступить в ВУЗ было большой проблемой, и то, что он поступил, это большая удача. А может быть, он мечтал об МГУ, но не поступил или почему-то не решился ехать, и для него это трагедия. Маленькому ребенку мячик попал в лоб, он смотрит на взрослого. Если тот рассмеется, то и ребенок засмеется. Взрослый заахает, ребенок заплачет. Также трудно судить, что удача, а что нет. Я после университета попал в школу. Мне казалось, что это большая трагедия, по крайней мере, неприятность. Сейчас с высоты своего опыта я вижу, что это была большая удача. Во-первых, я приобрел совершенно уникальный опыт, потому что у меня было больше 400 учеников, 11 подготовок в неделю. Они хоть маленькие, но все личности, плюс общение с их родителями в том классе, где я был руководителем, плюс я получил возможность купить кооперативную квартиру. У меня появился опыт председателя кооператива. И весь этот опыт, экстремальный опыт, является основой уверенности в себе. Он сейчас мне в жизни очень сильно помогает. Один из моих учителей любил говорить, что что-то путное можно сделать только в невыносимых условиях. Подтверждает эту мысль и закон Паркинсона о зданиях. Как только фирма переезжает в хорошее приспособленное здание, сразу начинается ее закат, а рассвет наступал всегда в неприспособленных помещениях. С другой стороны, люди часто платят очень большую цену за случайный успех. При слабом характере частые психологические срывы. А те, кто добился всего своим трудом, проблем с этим не имеют. Счастье практически не зависит от внешних факторов. Люди, выигравшие в лотерее, счастливее не становятся. Вот несколько технологических приемов, позволяющих правильно настроиться. Не надо творить нетленку на века. Надо просто делать свое дело. И только оглянувшись назад, можно будет понять, что действительно было важно и здорово, а что не оставило следа. Помните, что существуют розыгрыши и провокации. Космонавт Егоров, выступая по телевидению, рассказывал. «Медосмотр. Вхожу в комнату. Врач, посмотрев на меня, обращается к медсестре. Посмотри, Валя, какая противная морда. Я вскипаю. Да что вы себе позволяете. Сейчас я вам...» Врач не меняет тона. «Записывай. Реакция на оскорбление нормальная». Часто умению быть безразличным мешает боязнь мнения людей, боязнь плохо выглядеть в их глазах. Вот два замечательных высказывания. Не переживайте о том, какое вы впечатление производите на людей. Они заняты сейчас мыслями о том, какое впечатление они произвели на вас. Элеонора Рузвельт. Делайте то, что в душе считаете правильным, потому что вас в любом случае будут критиковать. «Вас проклянут, если вы это сделаете, и проклянут, если вы этого не сделаете». В критической ситуации помогает юмор. Вовремя произнесенный слоган «Вперед, придурок!» или «Ты собрался жить вечно?» помогают поворотить страх. Спокойно переносить самые дикие выходки окружающих может помочь утверждение Николая Рериха, что люди, населяющие сейчас Землю, когда-то были животными на Луне. Сейчас они учатся быть людьми, и, естественно, разные люди продвинулись по-разному на этом пути. И грубые, хомоватые, наглые люди просто прошли еще слишком маленький путь. Но разве можно на них за это сердиться? Не нам осуществлять возмездие, кроме того, другие люди просто могут быть инструментами воздействия на нас. Мне лично очень помогает слоган «Пусть не думают, что мы очень старались». В 1937 году отмечалась столетняя годовщина дуэли Пушкина. Про поэта вещали со всех сторон. Перестарались и появилась поговорка: кто это будет делать? Пушкин? Мы часто попадаем в замкнутый круг. Пока нет уверенности, нет результата, а нет результата, откуда уверенность? Безразличие, готовность к различным вариантам развития событий и есть способ разорвать этот круг. Сокращайте дистанцию. Другое название этого принципа – приблизиться к оленю. Представьте себе, что вы охотитесь на этого благородного зверя. Вы можете проявить чудеса меткости и попасть в него с расстояния нескольких сотен метров. Для этого нужно быть очень опытным охотником и отличным стрелком. Надо учесть ветер, освещенность и лучше бы олень стоял неподвижно. Если же вы подойдете вплотную, то вероятность промаха и требования к мастерству сильно сокращаются. Часто мы пытаемся проявить чудеса изобретательности, дедукции, изворотливости для того, чтобы догадаться о причинах поведения человека, о его вкусах и пристрастиях или понять, что он думает. Вот пример теоретического подхода. Приехал Василий Иванович из академии. Петька спрашивает, что он там изучал. А изучал я, говорит Василий Иванович, логику, психологию и философию. Ну вот, например, видишь, идут два человека, один чистый, один грязный. Кто из них пойдет в баню? Конечно, грязный, ему же мыться надо. Правильно, вот это логика. А теперь представь себе, что идут два человека, один чистый, один грязный. Кто из них пойдет в баню? Ну так грязный. Нет, Петька, грязный он грязнуля, мыться не любит, а вот чистый мыться любит, он и пойдет, понял? Вот это психология. А теперь представь себе, идут два человека, один чистый, один грязный, кто из них пойдет в баню? Душ да теперь и не знаю, правильно, Петька. Это и есть философия. Для подтверждения этой мысли приведу еще несколько примеров. Когда произошла трагедия в Нордосте, то артисты поделились на две части. Часть из них заняла такую позицию. В знак солидарности с нашими братьями-артистами мы не будем играть в спектаклях в ближайшие несколько дней. Другая часть артистов сказала, что поддерживая наших братьев в знак солидарности с артистами, которые погибли, мы будем играть в спектаклях, чтобы показать, что нас не испугаешь. Кто из них прав? И та, и другая сторона права. Каждый поступал так, как он считал нужным. Угадать заранее, кто как поступит, невозможно. Если рядом едет автомобиль такой же марки, как у вас, то примерно половина водителей будет с вами соревноваться, а другие будут вести себя подчеркнуто вежливо. В Древнем Китае каждый лекарь должен был вешать черный шар, если один из его пациентов умирал. И, соответственно, если человек работал достаточно давно врачом, то у него перед его домом было большое количество шаров. Кому ходили китайцы лечиться? Китайцы ходили лечиться к тому, у кого больше черных шаров, потому что задача врача — спасать от смерти. Спасает от смерти тот, кто лучше с ней знаком, у кого больше черных шаров. Ни один город в мире, в котором я был, не был похож на то, что я о нем думал. Интересно было читать все волода Овчинникова, но его образ Англии абсолютно не совпал с моими собственными впечатлениями. К нам в центр содействия предпринимательству приехал молоденький немец-консультант. Консультация была недолгой, порядка двух дней. После этого он сказал, что слышал, что на Урале очень интересные хорошие камни и хотел бы привезти в подарок своей девушке украшения. Мы его спрашиваем. Девушка беленькая или черненькая? Беленькая, беленькая. И показывает фотографию. На фотографии стоит симпатичная жгучая брюнетка. Для нас совершенно очевидно, что понятие белое и черное относится к волосам. Для него же совершенно очевидно, что понятие белое и черное относится к цвету кожи. Если бы мы не посмотрели на фотографию, мы бы с точностью да наоборот поняли друг друга.